Между большим и указательным пальцами левой руки Бродрига была зажата пачка розовато-желтых шестиугольников. «Похоже на деньги», – пробормотал Дэверс. «Деньги и есть. Причем деньги верные. Они обеспечены моей недвижимостью, а поместье у меня больше, чем у самого императора. Сто тысяч кредиток. Все здесь. Они ваши». «За что, сэр? Я честный торговец, но не вижу предмета сделки». «За что?» «За правду». «Чего хочет генерал?» «Почему он ведет эту войну?» Латан Дэверс вздохнул, нахмурился, погладил бороду. Че он хочет?» Задумчиво повторил он, поглядывая, как длинные пальцы Бродрига пересчитывают кредитки. «Если коротко, имперской короны». Хм, как просто!» «В конце концов, все всегда сводится к этому. Но как? Это какая же такая дорога ведет с задвора к периферии, прямо к императорскому Олимпу?» «Академия», — скорбно вздохнул Деверс, — «владеет множеством тайных секретов. У них есть много книг, старых книг, таких старых, что язык, на котором они написаны, знают всего несколько человек». «И все эти тайны скрыты под оболочкой ритуалов и религии, и простой смертный не может ими воспользоваться. Я однажды попытался, теперь я здесь, а там меня ожидает смертный приговор». «Ясно. А что это за древние тайны? Полагая за сто тысяч кредитов я имею право на подробности». «Трансмутация элементов», — выпалил Деверс. Секретарь прищурился, он был явно удивлен. «Вот как». «Но мне говорили, что практическое осуществление трансмутации по законам ядерной физики невозможно». «Да, если используется ядерная энергия, но в Академии народ способный подобрался. Им известны источники энергии более мощные, чем ядерная. Если Академия пользуется такими источниками, то Деверс почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Да, он верно выбрал наживку, и рыбка ее почуяла. Бродрик поторопил его». «Продолжайте, я все понял. Уверен, что генерал знает обо всем этом. Вот только что он собирается предпринять, когда закончится вся эта буфонада». Дэверс твердо, уверенно ответил. «Владея секретом трансмутации, он возьмет под контроль всю экономику галактики. Минеральные ресурсы не будут стоить ни гроша, ведь Реус будет иметь возможность производить вольфрам из алюминия, а иридий из железа». И вся экономика, основанная на недостатке где-то одних элементов и избытке других, прикажет долго жить. Наступит величайший хаос разъединений за всю историю империи и прекратить их по силу будет только Риузу. Вот какую власть обретет Риус, если учесть, что религиозные предрассудки его ни капельки не волнуют. Теперь его ничто не остановит. Он сел Академии на шею и через года после того, как покончит с ней, станет императором. «Так...» — Бродрик неожиданно повеселел. «Значит, иридии из железа, так вы сказали? А хотите, торговец, и вам раскрою государственную тайну? Да будет вам известно, что у генерала уже были встречи с правительством Академии. По спине у Дэверса пробежали мурашки. Вы удивлены? А почему бы и нет?» По-моему, это вполне логично. Нам известно, что они предлагали ему сотни тонн Иридия в год, чтобы он их оставил в покое. Вернее, сотни тонн железа, превращенного в Иридий, в нарушение всех религиозных установок ради спасения собственных шкур. Вот так. И совершенно неудивительно, что наш неподкупный генерал отказался. Он ведь может получить и Иридий, и Империю. А наш бедный Клеон... Еще называл его одним из самых честных генералов. «Мой благородный торговец, вы заслужили свои деньги». С этими словами он бросил кредитки на пол. дэвер торопливо подобрал их. У двери Бродрик обернулся. «Один совет, торговец. Вы, конечно, можете считать, что мои ребятки с бластерами лишены ушей, языков, мозгов. Они и правда не слышат, не разговаривают и не имеют понятия о том, что такое «психотест» зато они весьма-весьма искушены в изощренных пытках. «Я купил тебя, парень, за 100 тысяч кредиток и, полагаю, что совершил выгодную сделку. От тебя нужно только одно — забыть навсегда, что ты получил от меня какие-то деньги. Не дай тебе бог заикнуться Риузу о нашем разговоре. Ты тут же отправишься на тот свет, причем так, как я умею это делать». В одно мгновение тонкое аристократическое лицо секретаря стало жестким, злым. Губы, вытянутые в дежурную искусственную улыбку, превратились в красный отвратительный шрам поперек лица. Дэверс поймал себя на мысли, что вот сейчас на него глазами Бродрига смотрит тот, кто раньше купил его самого. Под дулами бластеров телохранителей Бродрига он молча проследовал в свою комнату. На вопрос Дьюсом Мабара он ответил с задумчивым удовлетворением. «Нет, и это самое потрясающее, это он подкупил меня».